Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия. 12 июля 2012. Пробки третье проклятие любой страны, и Россия не является исключением. К извечным дуракам и дорогам современники добавили ещё одну беду затор. Каждый день мосты Санкт-Петербурга показывают гонор. Величественные сооружения из металла и камня, тяжело парящие над водой, способный вместить не одну сотню машин. Но утром, от 8 до 10, и особенно вечером в 6, широкие полотна мостов от чего-то превращаются в узкие дорожки, не способные пропустить даже маленький автомобильчик. Заунывно гудят клаксоны, в некоторых ощущается гнев, а остальные демонстрируют усталость и желание отдохнуть после трудового дня. Большинство водителей Сигналят не ради конкретной цели, а просто так, по привычке. Старенькие Жигули, неповоротливый тяжеловес и грузовики, и дорогие иномарки теснятся со скоростью усталого верблюда, и два продвигаются вперёд. В густое облако смога, окрашенное разноцветными огнями вечернего города, вливаются тысячи кубометров сожжённого топлива. Четверг один из самых активных трудовых дней. Люди чувствуют приближение выходных и стараются завершить свои дела поскорее. Машины носятся по проспектам города, изут документы и разгружают товары в подвалах супермаркетов и магазинов. Когда летнее солнце клонится к закату, кипящая жизнь понемногу затихает. Автомобили перекачёвывают в уютные гаражи или на зябкие открытые стоянки. Однако большинство застревает в пробках на мостах и улочках в центре. Посморно небо моросило капельками дождя. Над шпилем Адмиралтейства поблёскивали далёкие зарницы. Издалека доносились почти неслышный раскат грома. На востоке бушевала гроза. Благовещенский мост, величайший из бетона и металлических исполинов Санкт-Петербурга, напоминал обмелевшую речку. Внизу, под громадными опорами, неспешно катились волны Невы, на устилавшем мост дорожном полотне. Ещё медленней двигались машины. Весь к автомобильных сигналов стоял немызлыми. Водители то и дело высовывались из окон, и, яростно жестикулируя, выкрикивали угрозы и ругательства. Мост молчаливо внимал, только стальные крепления слегка позванивали на сильном ветру. "Почему две полосы закрыли?" бесновался кто-то, ударяя в такт словами по клаксону. "Откройте полосы, не люди, я тебе открою!" ответил унылым видом толстый регулировщик, многозначительно поигрывая полосатым жезлом. И тут же пояснял одним, но отекающим любым претензии словом: "правительство". И долго там полюбопыстывали из миниатюрного красного фольксвагена милиционер, как их называли в старь, или полицейский по новым законам, скорчил озадаченную мину: "насколько надо, настолько и перекроем. Ждите, барышня. "СОВЕСТЬ НАДО ИМЕТЬ!" перекрикивая рёв потрупанного КАМАЗа, вопил его шофёр. "Почему своих попаш перевозите вечером, а не утром? Не ух потеряли?" Люди домой едут, а тут... Голос очередного оратора утонул посреди дребежащего рёва мощных двигателей. Клаксоны приумолкли. Водители, не сговариваясь, дружно повернули головы в сторону источника звука. Набережная лейтенанта Шмидта иstorgala тёмно-зелёную ленту бронетранспортёров. Боевые машины слажено катились, мелькая полосами автоподкачки колёс, над вашенками трепетали антенны, тёмно-бурые номера военно-части на кузовах, и два виднелись под серым пологом небес. Под камуфляжным брезентом прятались нахухлевшись стволы танковых пулемётов. Люки у лобовых листах открыты по-походному. Техника была явно не новой. оставшейся ещё из прошлых времён. Ого, при свистнул кто-то. На учения едут не иначе. Полицейский где ответил, отступил в сторону, чтобы получше рассмотреть угловатые туши БТР'ов. Транспортёры выехали на мост. Бетон и асфальт задрожали, но с достоинством выдержались испытания. По мосту потянулась змея цвета хаки. Автоколонна продвигалась очень плотно. Притихшие горожане наблюдали за грохочущей массой, всё больше напоминавшей толстого дракона с плоской головой, в виде переднего БТРа. Больше никто не сигналил. "Это же сколько их едет, много-то как", почитал шофёр грузовика и добавил с нескрываемой гордостью: "Вот она, мощь России". Кто-то из водителей хмыкнул. "Подуставшая мощь, техника дряхлая, что бабки твоей валенки" Ты раток свой закрой, погрозил кулаком шофёр грузовика. Нашу армию никому обижать не позволю. Следом за десятком бронетранспортёров потянулись крытые тентами грузовики. Вопреки традициям, искуззова не выглянул краснощёкий солдат и не сделал горожанам ручкой. Щиты бортов были подняты, тенты наглухо закреплены, ни щёлки, ни просвета. Замыкали шествие ещё десятка два БТРов. Когда колонна свернула на Английскую набережную, на мосту опять закипела жизнь. Несколько машин тут же вывернули из затора и понеслись по свободным полосам. Остальные принялись надрываться клаксонами: "Куда поле, сану вернись", "Ну дай тебе же проехать", "Сдай назад немного, а не то сброшу тебя в канал", "Ездить сперва научись", "Буква У на лбу". Полицейский не стал ничего предпринимать, отошёл на пару шагов и забрался на тротуар. вызвал парации на парника, приободрился, скоро его заберут. Практика показывала, что стихийные пробки наиболее эффективно рассасываются тоже стихийно. Попытка их регулировать гиблое дело. Водители сами находят наиболее выгодный путь разрешения проблемы при условии, что не возникнет новых неприятностей. Гена с топони козла просвестил мимо, я даже палку поднять не успел. зашипела рация Останавливай. Где он? Да позади тебя разуй глаза. Регулировщик повернулся, осматриваясь. Со стороны шестой линии Васильевского острова стремительно вылетело размытое пятно. По ушам ударил неистовый рёв мотоцикла. Зеркальный шлем, толстая кожаная куртка и чёрные наколенники на пятнистых армейских штанах. Низко пригнувшись к рулю, мужчина нёся выделовые немыслимые повороты, ягибая автомобиля. Патрульный довольно ухмыльнулся, пригладил усы. Махнул мотоциклисту жезлом. Превышаем, гражданин, придётся выписать квитанцию, уже представлял он. Может, так договоримся, шеф, двухсотен хватит. Никелированный балит приблизился к регулировщику. Толстяк опустил руку и нетерпеливо похлопал жезлом по ноге. Сечь а этот гонщик спидия становится и явно не отделается жалкими двумя сотнями рублей на прикидку скорость не меньше сотни. Мотоциклист и не подумал останавливаться. Полицейского окатило волной горячего воздуха. "Стой!" закричал он с сумасшедшим порыви намереваясь схватить нарушителя за локоть. Водитель слабо отмахнулся и два заметный тычок ладонью и патрульный отвернул о спиной назад. На высокой скорости любое движение грозит переломом конечности или аварией. Но гонщик оказался тренированным парнем. Мотоцикл даже не покачнулся, продолжил движение и устремился следом за колонной БТРов. Урод! Полицейский лежал на асфальте, издевательво матерясь в рацию. Пошёл по Адмиралтейскому. Да, блокируйте, плевать на военных, он меня ударил. Блокируйте, кому говорю? я ему покажу, как при исполнении толкать. Нарушитель догонял неспешно ползущую колонну. Он не обращал внимания на включившиеся полицейские сирены. Его больше интересовала предстоящая выволочка от старшего по званию. Ох, и влетит, бормотал мотоциклист из-под шлема. Из-за опоздания влетит, из-за этого с моста. Suzuki натужно рыкнул выхлопной трубой. И наконец догнал замыкающий колонну БТР, обогнал, заскрепел тормозами. От резкой остановки едва не перекувырнулся, покатился с равдявшей скоростью своей едной машиной. Садник взмахнул рукой. В БТРе открылся командирский люк, и над ним появилась голова усатого военного в танкошлеме. "Чего тебе, скось рукой от двигателей?" пробился недовольный вопрос. "Групо свистюка в какой машине? А ты кто?" коон сиреневым манто от твою телогрейку какой в какой машине майор свистюк тебя спрашиваю так ты из наших что ли мотоциклист поднял затемнённая забрало шлема русые волосы серые глаза лоб без единой морщины парень лет 25 может чуть больше одной рукой придержал вырывающийся вперёд сузуки слегка ввернул в сторону но сумел сохранить равновесие снова приблизился к гвтеру Ромка прокричал гонщику усатый из бронированной машины: "Гостаб тебе обещал ноги бубликом завязать". "Иди ты", беззлобно ответил тот, кого назвали Романом. "Да где наши парни? Ваши в трёх первых бортовиках, благодарствую". Мотоцикл заревел пуще прежнего и легко, играючи, обогнал замыкающую машину, стрелой пронёсся мимо бытеров. Те приветственно засигналили. Видимо, недавний собеседник передал порацее. Вернулся блудный сын. Игнорируя насмешки, что так и сыпались из брунников, Роман перегнал длину вереницы грузовиков, притормозил, дожидаясь, пока с ним не поровняется кабина газона. Товарищ майор, старший лейтенант Ветров, из увольнительной явился, громко доложил он в сторону кабины. Сдуриел совсем. Стекло приспустилось, и оттуда показалось Сидяни покрыта голова представителя фирмы, отвечающего за снабжение спецназа. "Какой хрен ты мне сдался?" "Пусти, Михалыч, попросил Етров, добавив веско, с меня причитается. Ищи другого дурака". Не согласился Михалыч. "Мне моя работа ещё не надоела". Стекло поехало вверх, отсекая просьбы Романа от слуха старшего по машине. И коучорт занёс представителя бизнеса в кабину, где полагалось находиться командиру.